Глава 18 Борису явно не хотелось рассказывать, как он стал владельцем дома, в котором мы сейчас находились. Но деваться ему было некуда. Я предъявил ему претензии на полмиллиона долларов, и он тут же передал мне в качестве компенсации этот дом. Неохотно, — пояснил Борис. Это было для меня, ну, скажем, весьма привлекательно. Деньги всё равно с него фиг получишь, а этот дом вместе с куском земли в гектар величиной в значительной степени компенсировал долг. Ну, естественно, цены на землю и недвижимость в Подмосковье стабильно растут и, короче... Он за бесценок отдал тебе лакомый кусок недвижимости, и вы с Элисом снова стали друзьями, — подытожил я, — тем более, что первоначально в своих планах Элис ничего против тебя не замышлял. Удар должен был быть направлен против Зябликова, надоевшего Элису хуже горькой редьки. В этот план в той или иной степени были посвящены все члены, Клана Корсавиных – Ирина, Витюша и Николаша. Николаша был ознакомлен с планом подробно, в деталях. От Витюши скрыли наиболее пикантные моменты, а до Ирки довели только то, чего утаить было никак нельзя. А план был таков. При стечении большого количества свидетелей Элис должен был погибнуть. Причем так, чтобы сам факт его смерти и ее виновник были предельно открыты и легко установимы, как я уже сказал, в качестве «убийцы» был избран Зябликов. Его кандидатура прошла по причине глубокой неприязни Элиса к мужу своей бывшей любовницы, а уж кандидатурой поистине идеальной, Зябликова делала следующая особенность его физиологии. Будучи по жизни примерным семьянином и подкаблучником, в пьяном виде Зябликов превращался в агрессивного буяна, Несмотря на свой отнюдь не богатырский вид Зябликов, без видимого ущерба для здоровья поглощал огромное количество спиртного. Мы все были тому свидетелями. Войдя в состояние запоя, Зябликов мог беспробудно пьянствовать неделями, допиваясь до приступов белой горячки. В таких случаях мадам Зябликова просто отправляла его на дачу под надзором одного из сотрудников – Вот эту его особенность решил использовать Элис. Довести Зябликова до невменяемого состояния в нужный момент должен был Витюша, для чего Элис и поселил их вдвоем в одной комнате. Ну а дальше должно было заговорить оружие. Я сделал паузу, наслаждаясь вниманием слушателей. Я чувствовал себя... Эркюлем Пуаро и Шерлоком Холмсом в одном лице. Компенсация за пережитые мною волнения. Я закурил и продолжил. Все мы прекрасно знаем, что Элис был человек страстный и увлекающийся. Одним из его увлечений было оружие. Элис не был коллекционером в буквальном смысле слова В он видел только практическую, ну, в крайнем случае, эстетическую сторону. Дуэльный пистолет Пушкина ему и даром был не нужен. А вот хорошая винтовка, без лишних наворотов, это его стиль. Все мы видели его официальную коллекцию. Простенький ИЖ-18МН, штучный ИЖ-27 «Русь». Помпа ИШ-81 – всё это относительно приличное при условии грамотной доводки охотничье оружие, при этом достаточно недорогое. Единственным, безусловно, ценным с коллекционной точки зрения экземпляром был доставшийся Элису от деда заказной штучный зауэр «Три кольца» на мало кто знал, что у Элиса был и потайной оружейный сейф, в котором он хранил, ну, очевидно, нелегально, вполне боевое оружие, пистолет ГЛОК-17, старенький Вальтер ППК с самодельным глушителем и снайперскую бесшумную винтовку-винторез. Там же лежали две коробки с патронами миллиметровые «Браунинг Курц» и «Парабеллум» для «Вальтера» и «Глока», соответственно. «Так, Толик?» «Все верно», — согласился Толян. «Я очень надеюсь, что мы обнаружили весь арсенал Элиса. Странно, что он с то привычками не обзавелся игрушками типа ручного огнемета «Шмель» или переносного зенитного комплекса «Игла». Итак, вернемся к тому, как Элис приступил к притворению своего плана в жизнь. Бережно хранимую всей сейфе реликвию коллекционное ружье «Зауэр Три Кольца» Элис зарядил патронами с крупной дробью и повесил на видном месте в гостиной. В нужный момент ружье выстрелит, а следствие затем обнаружит на нем отпечатки пальцев Зябликова. Главной проблемой являлось мертвое тело, которое требовалось предъявить свидетелям. И тут тело пришло само в лице его бывшего одноклассника Касперина. «Откуда он только взялся?» — не выдержал Бориса и ударил кулаком по столу. «Ведь он два года тому назад сел всерьез и надолго за убийство». Этим летом вскрылось участие Каспера в еще одном преступлении, пояснил я его повезли наследственный эксперимент и во время его проведения он ухитрился бежать обижать надо было срочно поскольку на зоне его приговорили к смерти бывшие подельники за крысятничество ну, вроде бы он от братвы солидную сумму утаил короче своих братанов он боялся не меньше чем милиции Касперину нужно было срочно валить за рубеж, но для начала ему требовалось где-то отсидеться и подготовить бегство. Каспер вышел на Элисе и тот любезно поселил его в тайной коморке в мансарде. Элис привез его сюда в багажнике своей машины и из гаража тайным ходом провел прямо в потайную комнату за стеной своего кабинета. О появлении Каспера в доме знали только... Ирина, Николаша и Витюша. При этом Ирина даже не догадывалась об истинной цели подобной филантропии, а искренне полагала, что Элис бескорыстно помогает бывшему однокласснику. На самом деле Каспер оказался в доме в качестве временно живого покойника, которого безутешные родственники витюши и Николаша Собирались предъявить свидетелям под видом бездыханного тела Элиса. Ну, Каспер действительно ростом и телосложением напоминал Элиса, ну а лицо ему собирались подправить выстрелом из дробовика. Элис долго экспериментировал с дробью и менял угол выстрела, дабы гарантированно превратить лицо трупа в бесформенное кровавое месиво. Весь расчет строился на том, что уверенно опознанные свидетелями родственниками тела никто не будет осматривать и проверять на особые приметы и отпечатки пальцев. А там похороны в закрытом гробу с последующей кремацией, в общем, к концу в воду, а точнее в пламя. Надо сказать, что Элис всегда уделял должное внимание мелочам. На случай, если бы выстрелом не удалось полностью изуродовать лицо Каспера, он установил в подвале инсинератор с турбонаддувом, то есть мусоросжигалку, в которой тело можно было полностью испепелить за пару часов. Ну и версия, типа... Убийца, заметая следы преступления, собрался сжечь тело в инсинераторе Естественно, телу дали бы обгореть ровно настолько, чтобы сделать его непригодным для визуального опознания. Короче, Элис предусмотрел всё. Всё, кроме своей склонности к экспромтам и изменениям собственных планов на ходу спонтанно. Зачастую подобная гибкость позволяла ему добиваться успеха, но в данном случае... Я немного помолчал, потом продолжил. Когда мы устроили эти идиотские соревнования по стрельбе, Элис из окна своего кабинета разглядывал нас через оптический прицел снайперской винтовки. Лес любил поиграть с оружием, а иначе зачем бы ему держать в доме винторез, за который можно получить реальный срок? Держал бы тигра или барса? Так нет. Ну как же? Оружие спецназа. Короче, в тот роковой вечер у него в руках оказался винторез. Зачем? Дело в том, что Николаша и Элис решили подшутить над Борисом. Зная, что Борис отлично стреляет из пистолета, Элис придумал следующую шутку. Николаша спорит с Элисом на ящик водки или коньяка. И дело тут совсем не в сумме. Николаша – бывший кандидат в мастера спорта по стрельбе из мелкокалиберного пистолета. Было это, однако, давно... Да и миллиметровый глок — это во мне мелкокалиберный марголин. Вот на этот случай Элис и придумал план. Пока Николаша и Борис делают тренировочные выстрелы, Элис возьмёт винторез и из окна произведёт выстрелы по мишени Николаши. А Николаша в это время синхронно отстреляется мимо Очевидно, что метров сорока из пристреленной винтовки с оптическим прицелом Элис уложил бы все пули в яблочко. Калибр патронов ГЛОКа и винтореза примерно одинаковый, так что отверстия в мишени не должны были вызвать никаких подозрений. Вряд ли Борису удалось бы продемонстрировать отличный результат, ну А дальнейшее не нетрудно себе представить. Борис заводится, ставит на спор машину, дом, но это вряд ли, — возразил Борис, — не такой уж я азартный человек, я ведь даже в казино не хожу. Но Элис, по словам Николаши, на это действительно рассчитывал. Впрочем, он ничего не терял. Удавшаяся шутка в глазах Элиса была не менее ценна, чем удачная финансовая сделка. Ладно, вернемся к тому вечеру. Итак, пашший Зябликова Витюша весьма не вовремя задремал на диване. И предоставленный самому себе Зябликов отправился шляться по дому. Дальнейшее мы знаем. После того, как Зябликова чуть не убил Паша, тот вышел подышать свежим воздухом, прогулка привела его к мишеням, где он почувствовал резкую потребность отлить, что он и осуществил, скрытый от нас мишенью, из-за особенности освещения темной одежды, Зябликова мы не могли видеть». Со стрелковой позиции освещение периметра и установка видеокамер выполнены таким образом, чтобы в первую очередь контролировать то, что происходит за пределами периметра, а не внутри него. К тому же стоял туман, поэтому находившийся на посту Паша вообще мог не заметить стоявшего у улавливателя Зябликова, зато Элис. Через оптический прицел видел его прекрасно. Возможно, он просто регулировал прицел. Не знаю, я плохо понимаю в этом. От окна кабинета Элиса до мишени примерно такое же расстояние, как и от сугроба метров 35-40. Элис случайно увидел через прицел винтореза Зябликова, справлявшего нужду за мишенью и он мгновенно понял, что сейчас произойдет. Вряд ли Зябликов оказался бы убит, но достаточно тяжелые ранения он получил бы наверняка, и, следовательно, в качестве лежащего больного столба бы абсолютно непригоден на роль убийцы. И Элис решает помочь Борису. Он стреляет в спину Зябликову одновременно с Николашей, И чуть раньше Бориса зябликов умирает, прежде чем падает на снег, поскольку никто не видел его позы перед выстрелами, то разные места поражений — попадание в верхнюю часть спины и три попадания в нижнюю — можно было объяснить его конвульсиями при падении. Пуля должна была пройти на вылет, а там ищи ее в бревенчатом пулеулавливателе — Экспромт Элиса казался безукоризненным. Борис стреляет в мишень. За мишенью оказывается человек, налицо убийства по неосторожности. Суд неизбежен. Следовательно, неизбежна и огласка. И в ближайшие выборы Борис со свистом пролетает мимо Думы, как фанера над Парижем. А ведь Борис был не просто кандидатом в депутаты, реальной фигурой в политической игре, на которую сделали ставку весьма солидные люди. «Извини, Борис, но это так. Или мне следует назвать конкретные фамилии?» «Меньше знаешь, дольше живешь», — криво усмехнулся Борис. «Предположим, что ты прав». «Ладно, валяй дальше». «Как мы видим, расчет Элиса вовсе не был вздорным». Что там миллион баксов по сравнению со скандалом, перечеркивающим «все депутатско-бизнесменское будущее господина Барсукова». Эли смог разом отыграть обратно значительную часть из отданного Борису имущества, а также отбить нездоровый интерес Бориса к исчезнувшей картине. И мы все были свидетелями, что ему... Это почти удалось. Дальнейшее нетрудно предугадать. Свидетели получают каждый свой кусок, участвуют в сжигании трупа при помощи инсинератора и привет! Господина Зябликова никогда и не было на этой даче, а его новенькую БМВ по весне найдут в каком-нибудь подмосковном омраге, километров за 100 отсюда. «Вот так. Все хорошо? Все замечательно? Все довольны?» «Как это похоже на Элиса? На ходу поменять план, тщательно разрабатывавшийся в течение ни не одной недели, я думаю. И почему?» потому что вместо лихорадочных попыток спасения жалких крох-имущества и унизительного бегства из страны у него появилась возможность надежно взять на крючок депутата-бизнесмена и получить, так сказать, все сокровища мира в одном флаконе. Но тут вдруг наш наблюдательный афганский ветеран Напомнил нам, что Николаша тоже успел выстрелить один раз из своего знаменитого ГЛОКа, но в крайней правой мишени отсутствует пулевая пробоина. Представьте себе. Человек, который 20 лет тому назад в институте дострелялся из мелкокалиберного пистолета до кандидата в мастера спорта, Вдруг не смог попасть с двадцати пяти метров в мишень из отличного пистолета. И сразу возникает вопрос, а стрелял ли он вообще в свою мишень? Не он ли выстрелил в голову несчастному Зябликову? Вопросы вполне естественные, и даже Элис согласился с тем, что следует внимательно осмотреть тело, чтобы попытаться установить, чья же пуля явилась причиной смертельного ранения. Ну, задача, прямо скажем, не нелёгкая, даже если пуля осталась в теле. Чтобы её найти, пришлось бы здорово искромсать труп, что полностью исключало возможность предъявления его следствию в дальнейшем. Так что до самодеятельного вскрытия дело вряд ли дошло бы. Но оказалось, что пуля от мощного спецпатрона, пройдя тело насквозь, всё-таки застряла в бумажнике Зябликова. Именно там и обнаружил ее бдительный Толян. Чтобы отличить пулю патрона sp 5 от девятимиллиметровых Браунинга или Курца, не надо быть экспертом. Борис понял, его хотят подставить. Клану Корсавиных срочно нужно было исправлять ситуацию. Ночью Николаша И Элис по скрытому переходу пробрались из кабинета Элиса в гараж, спустились в подвал и сожгли тело Зябликова в мусоросжигалке. Как говорится, нет тела, нет дела. Тем более, что и оружие убийства пока еще надежно покоилось в скрытом сейфе кабинета, поскольку с формальной точки зрения уничтожение трупа было выгодно Борису то ситуация несколько разрядилась. Но вот что делать дальше? На совещании в сауне Виктор, Николай и Элис попытались договориться о своих дальнейших действиях, и тут у них возникли резкие разногласия. Несмотря ни на что Николаша настаивал на воплощении в жизнь первоначального плана. Только теперь на роль убийцы следовало назначить Каспера. Элис и Витюша резонно возражали ему. Борис на стороже и вполне способен испортить все дело, ведь он, как кредитор покойного, может настоять на экспертизе ДНК. А что? Процедура стоит всего штуку баксов, и что тогда? А ведь от Каспера тоже следовало избавиться в ближайшем будущем и Элис выдает новый вариант. Касперу дают деньги, документы и предлагают ему воспользоваться стоящим в гараже снегоходом. Каспер не знает, что по распоряжению Бориса талян привел снегоход в нерабочее состояние, и вот он отправится по скрытому переходу в гараж. Тем временем Элис достанет из тайного сейфа Вальтер ППК с глушителем, спустится на первый этаж и расстреляет находящихся в гостиной Бориса и Вавана Он возьмет пистолет Иш-71 у Вована, поднимется в кабинет и отдаст его Николаше. Тем временем Каспер, уставший от безнадежных попыток завести снегоход, вынужденно вернется обратно в свое убежище, где его уже будет поджидать Николаша с пистолетом Вована. Он застрелит Каспера из Ижака, заглушив звук выстрела подушкой. Затем они с Элисом спустят тело Каспера в гостиную. Ситуация обрисовывается. Каспер попытался вырваться из дома, застрелил из пистолета с глушителем, не ожидавших нападения Бориса и Вавана, но Ваван тоже успел выстрелить в Каспера и убить его. В этот момент я, Должен был находиться в комнате Ирины вместе с витюшей, то есть под контролем, и никому не мог бы помешать. Охранник Паша пребывал в одной комнате с Лерой и помешать тоже не мог. На ночь Борис блокировал дверь Лериной комнаты, опасаясь, что ее обитатели могут незаметно выскользнуть оттуда. Короче... Элис собирался запустить в действие откровенно кровавый вариант своего сценария, и можно не сомневаться, что он осуществил бы задуманное. Но Витюша с Николашей попросту сдрифили. Особенно пугало их то, что с минуты на минуту мог прилететь Чин из прокуратуры. Однако Элис напомнил им о сидевшем в тайной коморке Каспере, оно ну, как его обнаружат. Ну, в конце концов, Витюша и Николаша убедили Элиса, что уже поздно что-либо предпринимать, но когда выяснилось, что грозный прокурорский генерал не появится, раньше утра Элис снова оживился и решил немедленно притворить свой план в жизнь Витюша и Николаша вновь пытались отговорить Элиса, но тот был непреклонен. В конце концов, Витюша осознал, что ему лично ничего страшного делать не придется, и поддержал Элиса. Но Николаша не сдался и уже в кабинете попробовал в последний раз отговорить Корсавина. Элис уже достал к тому моменту из тайного сейфа вальтер с глушителем и раздраженно заметил «да». Я понимаю, что все выглядело бы гораздо убедительнее, если бы прикончили кого-нибудь из нас. Согласен. Хочешь, начнем с тебя. И он направил пистолет на Николашу. Такая типичная элисовская шуточка. Но николаша находился в таком состоянии, что уже не мог с пониманием отнестись к своеобразному юмору брата и Николаша, В приступе гнева ударил Элиса по руке. К несчастью, тут уже снял пистолет с предохранителя. Результат мы все видели. Кошмарное воспоминание снова всплыло в моей памяти, и я невольно затянул паузу, прогоняя его. Борис нетерпеливо поинтересовался. «Если это был несчастный случай, то зачем понадобилось сжигать тело?» И он пристально посмотрел на Николашу. «Николаша тут ни при чем», — сказал я. «Тут в дело вмешался Каспер». Я вот что подумал, что было бы, если бы я начал искать этот тайный проход не слева от кабинета, а там, где он и расположен, справа. Каспер тогда еще не был вооружен, и... Ну, впрочем, кто знает... Может, и спас мне жизнь, Борис, запретив мне продолжать поиски тайного хода после того, как я обрушил кирпичи и перегородки на лестницу и на голову в Вовану. Ну ладно, все это лирика. Вернемся к Касперу. Я уж не знаю, что его вынудило к решительным действиям. Скорее всего, целый набор факторов. Его видела Лера. Он слышал, как я простукивал стены в кабинете Элиса, и когда он обнаружил в кабинете мёртвое тело, он решил, что убийство постараются списать на него. Найденный возле тела Элиса Вальтер с глушителем Каспер оставил себе, слушая наши разговоры. Он укрепился в мысли «тело должно исчезнуть», а нет, тела нет дела. Поэтому, когда большинство обитателей дома улеглось спать, он по тайному переходу вытащил тело в гараж, спустил его в мусоросжигатель и увидел, что снегоход по-прежнему стоит в гараже, Но он и не предполагал, что снегоход может быть неисправен. Чтобы убедиться в этом, ему не хватило, ну, буквально минуты. Вышедший во двор талян обнаружил, что кто-то включил инсинератор и поднял тревогу. Каспер едва успел спастись бегством по тайному переходу, но он понимал, что времени терять нельзя, и выбрал для бегства время, когда, по его расчетам, все Должны были уснуть. Даже дети знают, что наиболее сладкий сон с 4 до шести утра. И Каспер выбрал именно это время, но, к своему несчастью, бедная Лера выбрала тот же час. «Каспер убил ее, потому что она с ним столкнулась во дворе?» — спросил Толянн. «Нет, отнюдь», – отрицательно покачал головой я, – «она не видела его. Просто, готовясь к побегу, она экипировалась гораздо лучше Каспера. Вообще Лера была не только симпатичной, но и умной женщиной». Она училась в одном с нами институте, правда, на два курса младше нас была толковым инженером, но ну, просто так сложилась жизнь. Лера знала, что решетки на окнах установлены с соблюдением правил противопожарной безопасности. Их невозможно сорвать снаружи, но легко и быстро можно снять изнутри. Для этого надо вытащить из стены заглушки и повернуть за анкерных болтов. Заглушки в свое время... Закрыли обоями, чтобы дети их не вытаскивали из баловства, однако все домашние были в курсе дела. Но вернемся к ее побегу. Лера была уверена, что хозяева кого-то прячут в доме. Когда погиб Элис, она, не сомневаясь, решила, что это дело рук того самого кого-то, и она немедленно собралась бежать вместе с Пашей. Но накануне бдительный Борис превратил нас с Пашей в связанных одной цепью, поселив в одной комнате, и Лере пришлось бежать одной. В подвале хранились лыжи, и она каким-то образом умудрилась незаметно перетащить их к себе в комнату и спрятать в шкафу. У нее был темный спортивный костюм, шерстяная водолазка и теплые колготки, и можно не сомневаться, что она без проблем добралась бы до поселка, и требовалось только выбраться за забор. «Единственное место, где можно было это сделать — стрельбище». По бревнам улавливателя она легко и просто добралась бы до края забора. Она даже приготовила специальную петлю, при помощи которой могла бы легко поднять лыжи наверх. Она знала, что Толян может заметить ее в камеру видеонаблюдения, но думала, что он не посмеет открыть прицельный огонь. Она все рассчитала и ошиблась потому что она не просчитала Каспера. Я вновь закурил. Выдохнул дым. Так получилось, что Каспер выбрался из дома чуть раньше Леры. Он долго и безуспешно пытался завести снегоход, но у него по понятным причинам ничего не получилось. Он понимал, что возвращаться в убежище не только бессмысленно, но и просто опасно, Время работало против него, он был одет только в брюки и свитер, но в гаражен взял старый армейский бушлат. И решился бежать на своих двоих, он не знал о системе видеоконтроля за периметром, но из окна кабинета эллиса видел стрельбище и высокую поленницу пули-улавливателя и решил, что выбраться за забор удобнее всего Именно там Каспер вылез на улицу через окно гаража, на котором он выдавил решетку при помощи домкрата, вышел на дорожку и тут увидел бегущую к стрельбищу Леру с лыжами на плече. Лера не видела его. Она стремилась скорее удрать. Каспер сразу смекнул, что лыжи ему очень пригодятся. Понимая, что по глубокому снегу ему за Лерой не угнаться, он свернул на стрелковую позицию и начал стрелять в Леру. К этому времени Толян уже заметил Леру на мониторе, выскочил на улицу и побежал к стрельбищу. Добежав до угла дома, он понял, что не успеет схватить беглянку и крикнул «Стой! Стрелять буду!» Он выстрелил из сайги несколько раз в пулеулавливатель, чтобы напугать Леру, заставить ее остановиться, но к этому времени Лера уже получила две пули в спину от Каспера и упала. Долян добежал до Леры, начал осматривать ее тело, он не мог видеть Каспера, стоявшего на стартовой позиции в тени стенки и навеса. Каспер, видимо, испугался, что из дома появится еще кто-нибудь, и поспешил перебежать со стрелковой позиции в тень флигеля. Он знал, что обратно через окошко в гараж ему не залезть слишком высоко, поэтому Каспер решил добраться до гаражных ворот... И как только все уйдут в дом открыть их, и в этот момент рядом с ним в сугроб приземлился Паша. И немедленно получил две пули в грудь и в лоб от смертельно испуганного Каспера. Каспер, изменив голос, подпустив в него хрипотцо, ответил на мой вопрос к Паше — И, убедившись, что я ничего не заподозрил, присыпал тело снегом, чтобы его не увидели из окна. Когда мы унесли тело в гараж, Каспер заметил, что лыжи так и остались. Лежать возле пули улавливателя он немедленно завладел ими и помчался к воротам. Огибая крыльцо, он столкнулся с Витюшей. Выстрелил в него и побежал дальше, дежуривший у монитора во ванн увидел бегущего и выскочил на крыльцо тут же получив от каспера пулю сразившую его наповал когда мы вернулись к дому каспер уже благополучно покинул территорию все семь патронов из обоймы вальтера он уже израсходовал и бросил ставший бесполезным пистолет прямо за воротами но почему витюша сказал что в него стрелял николай недоуменно спросил талян «Он вовсе не это сказал», — возразил я. «Его спросили, кто в тебя стрелял?» «Витюша не был в курсе, знает ли кто-нибудь из присутствующих Каспера, кроме Николаши. Поэтому хотел ответить, Коля знает, но смог выговорить только его имя». «Вот и все». Борис похрустел составами пальцев и спросил... — Так что вы с Николашей нашли Каспера? — Да, в полукилометре отсюда, в овраге. Он в темноте не разглядел оврага, вылетел на склон и сломал себе шею. Его голова застряла между двумя березами. Я выложил на стол полиэтиленовый пакет с вальтером. Вот, полюбуйтесь на орудие убийства. Тот самый, из которого был застрелен Элис, зачем ты произнес Борис, хотя все и так было понятно, и взял в руки пакет. А также Лера, Ваван, Паша и Витюша, уточнил я. Только из пакета его не доставай, на нем отпечатки Каспера и Элиса, и больше никаких других там быть не должно». «Ну, а если чьи-то другие найдут, то я этому человеку не завидую. На этом стволе повисли четыре трупа только из этого дома. А где этот ствол Элис взял и что на нем висело до этого, неизвестно». Я достал еще два целлофановых пакетика от сигаретных пачек, в которые были завернуты две гильзы. «Это, чтобы не быть голословным», — пояснил я, протягивая пакетики Толяну. «Одну гильзу я подобрал возле крыльца, а другую на стрелковой позиции сегодня утром. Браунин Курц, девять миллиметров», — согласился тальян возвращая мне гильзы. «Я бросил их на стол рядом с пистолетом и повторил. Вот и все». Воцарилась тишина. «Получается, что я был прав насчет Корсавинского заговора!» Нарушил молчание Борис, но в его голосе не было торжества. Он взглянул на безмолвно дымившую сигарету Ирку и с горечью произнес «И ты все это знала!» «Что я знала?» — огрызнулась Ирка. «Что Элис практически докатился до полного разорения?» и пустился в очередные авантюры, чтобы спасти семью от нищеты, так это уже бывало не раз и не два, и он всегда находил выход из положения, он был настоящий мужик. «Ты знала про Каспера, Ира?» — перебил я Иркина излияние. «Ты знала, что он прячется у вас в доме. А ты хотя бы догадывалась о той судьбе, что уготовил ему Элис?» «Нет, разумеется». «Ответила Ирка. Он сказал, что просто хочет помочь старому другу, которого ищут и мафия, и милиция, и потому о его появлении в нашем доме никто не должен знать. Потом он сказал, что Каспер помогает ему в одном деле, но о том, что он собрался убить Каспера. Откуда я могла об этом знать? Никто не хотел никого убивать». Это черт Элиса под руку толкнуло, а потом пошло, поехало. Теперь мы никогда не узнаем наверняка, готовил ли Элис изначально Касперу роль трупа, или сперва он только хотел воспользоваться профессиональными навыками Каспера для подделки документов по вопросу продажи картины, заметил я а также использовал его в качестве поджигателя и похитителя копии жирома Возможно, Каспер был причастен к инциденту с броневиком, но это уже только следствие может точно установить. «Кому это интересно?» – поморчился Борис. «Сейчас все хотят знать одно – как им выйти сухими из воды, особенно Николаша. Я не убивал Элиса! Это был несчастный случай!» Завизжал Николаша. «Но это еще требуется доказать», — невозмутимо ответил Борис. «И я обещаю, что Ирина и Витюша, и даже ты, вы все выйдете чистенькими из этой кучи дерьма, но при одном условии. Вы вернете все, что украл Элис». «А кто определит, сколько именно он?» «Как ты выразился...» «Украл?» — поинтересовалась Ирина. «Ты, разумеется». «Разумеется, я», — согласился Борис и, многозначительно поглядев на Ирину и Николаша, добавил. «Торку местен. Вы же не Элис. Все сокровища мира в одном флаконе вам не нужны, так что мы договоримся». Мне вдруг стало противно. Я решительно поднялся и направился в прихожую. «Ты куда, Славон?» — окликнул меня Борис. «Я думаю, что вы тут и без меня сторгуетесь», — ответил я. «А я пока воздухом подышу». «Тише», — сказал вдруг талян предостерегающе подняв руку, все замолкли и в наступившей тишине отчетливо услышал звук летящего вертолета. Вертолет сорвался с места Толян и помчался на двор, чуть не сбив меня с ног. Там он, схватив канистру, заметался между кучками заранее приготовленного тряпья и углей для мангала. Пламя занялось быстро, костры заметили с вертолета, и он завис над площадкой, вздымая тучи снежной пыли, а затем плавно опустился на расчищенный квадрат. Лопасти винтов еще вращались, а из вертолета уже выпрыгнули двое и бегом направились к дому. Один из них оказался адвокатом Бориса, а другой — давно ожидаемым прокурорским чином, государственным советником юстиции третьего класса. — Они! — облегченно выдохнул Борис. «Ну, — Ну, наконец-то! Он радостно пожал руки прибывшим. «Извините, Борис Сергеевич, что мы так задержались, — сказал советник, — но по интересующему вас делу произошли существенные подвижки. Вот!» И советник передал Борису длинный тубус. «Что это? — спросил Борис. — Неужели полотно?» «Оно самое!» — самодовольно подтвердил советник. «Нашли, как видите. Где? Как?» «Одновременно с Борисом выпалили мы». Некий человек предложил охранникам банка Волкову и Жигалину похитить картину, которую они должны были перевести из офиса компании милиса в спецхранилище банка, начал рассказывать советник. Он предложил им за картину 200 тысяч долларов наличными, причем 50 тысяч передал им в качестве аванса. Волков с Жигалином согласились, но они не знали, кто будет третьим. Они попытались вовлечь... В похищение водителя, но тот отказался. Вполне возможно, что они не хотели делиться и убили водителя сразу, как только им представилась такая возможность. но ну, так или иначе Волков сжигалиным остановили машину в безлюдном месте, в промзоне. Убили водителя, положили полотно в этот тубус и скрылись в условленном для передачи картины месте. Однако сжигалино объяло жадность, и он решил убить и Волкова, чтобы не делить деньги на двоих. Завязалась драка, в ходе которой Волков сумел убить Сжигалина, но и сам оказался ранен. В панике Волков не стал дожидаться заказчика с деньгами и скрылся вместе с авансом и картиной, найдя убежище у своей любовницы. Там ему от полученной раны становилось все хуже и хуже, и в конце концов он был вынужден прийти с повинной, дабы ему оказали немедленную хирургическую помощь в хорошем лечебном заведении. Картину он выдал. А Аванс решил присвоить себе, дескать, это же Гален деньги припрятал. Но ну, думаю, что в конце концов волков покажет нам, куда он их спрятал. А удалось выяснить, кто был заказчиком ограбления? спросил Борис. Был обнаружен пакет, в котором лежал Аванс. На пакете имелись отпечатки одного беглого рецидивиста, некого Касперина. Скорее всего, он был посредником, а — Заказчика будем искать. «Каспер — Каспер! — воскликнул я. — Так я и знал. Кстати, заказчика вы найдете там, за домом, в сугробе. Там, правда, еще четыре трупа, но преступление уже полностью раскрыто. Советник и адвокат дружно разденув рты. Недоверчиво посмотрели на меня. — Толян! — «Проводи наших гостей к тому месту, где лежат тела погибших, и расскажи им вкратце о произошедших событиях», — велел Толяну Борис. «Мы к вам вскоре присоединимся. Я только удостоверюсь, что вы привезли то самое полотно». Толян повел советника с адвокатом к зловещему сугробу, а Борис заспешил в дом. Там он нетерпеливо достал из тубуса холст и развернул его прямо на полу гостиной, — Это было то самое полотно. Великолепный Ганнибал, невзирая на суровые альпийские природные условия, ввел своих воинов в Виталию, бить проклятых римлян. Я перевернул холст и принялся изучать его с обратной стороны. «Ну что скажешь, Славон?» — нетерпеливо спросил меня Борис. «Несомненно, этот...» Та самая копия. Убеждённо ответил я, смотри сам, вот многочисленные инвентарные штампы, по которым можно проследить владельцев этого полотна. Штамп Краеведческого музея, наркомпроса, санатория наркомтяжпрома, райисполкома, ну, всё так, как рассказывал мне Тавров». Разборка охранников помешала Элису воплотить в жизнь свой план до конца, и слава Богу. Да, все так, как я и думал. Элис представил мне на презентации эту самую копию под видом оригинала, подтвердил Борис. Вот только что мне теперь делать с этим полотном? Если хочешь последовать моему совету, то он будет простым. «Немедленно», — отозвался я, — «возьми это полотно и немедленно брось его в инсинератор. Если верить заявленным характеристикам всего девайса, то максимум через десять минут от роковой копии Жерома останется лишь горстка пепла. Ты всерьез уверовал в эту мистическую историю?» — усмехнулся Борис. «Ну-ну». «Впрочем...» Пока что это вещественное доказательство по делу и уничтожать его противозаконно. Кстати, насколько я понял, законным владельцем этого полотна до сих пор остаётся твой двоюродный брат. Я не сомневаюсь, что Артём не будет возражать против торжественного сожжения этой проклятой картины, из-за которой он пережил столько неприятностей, заверил я Бориса. «Ладно». Судьбу этого злосчастного полотна мы определим позже, а сейчас главное, что все закончилось. От избытка чувств Борис крепко обнял меня за плечи. «А с тобой мы как договоримся?» — славон Весело спросил он. «Я думаю, что изложенную тобой версию событий следствие примет за основу. Ты только все это им напиши, подоходчивее как-нибудь. А я уж...» Чего тебе надо лично? Я немного помолчал, собираясь с мыслями. Я всего лишь за несколько дней потерял друзей своей юности. Наконец ответил я. Элис погиб. А Ирка, Николаша Витюша, после всего случившегося, для меня они тоже словно умерли. Как будто в них вселились некие алчные и жестокие духи, и их прежних уже не вернуть никогда даже за все сокровища мира. И ты еще спрашиваешь, чего мне надо? Чтобы больше в моей жизни никогда не случалось подобных потерь. Вот что мне надо. Я понимаю... Сочувственно похлопал меня по плечу Борис. «Я ведь тоже для них не чужой человек, но жизнь идёт, всё меняется, меняются и люди, и, как правило, не в лучшую сторону. Мне очень не хотелось соглашаться с Борисом, но в чём-то он был прав. На душе было пусто и мерзко, как в загаженном подвале». Смерть Алексея Корсавина следствие признало несчастным случаем. Дело об убийстве Зябликова было закрыто в связи со смертью подозреваемого Алексея Корсавина. Дела об убийстве Леры, Паши и Вована закрыли в связи со смертью подозреваемого Константина Касперина, Следствие также установило, что и смерть Касперина наступила в результате несчастного случая. Волков так и не выдал полученный им от Каспера аванс и отправился отбывать срок, полагая, что после отсидки он не забомжует, если, разумеется, не забудет, где спрятал деньги. На найденном Борисом... Под телом Элиса календарики, аккуратно упакованном в полиэтиленовый пакетик, эксперты обнаружили отпечатки пальцев Волкова, Жигалина и Касперина. Видимо, Элис вручил им этот календарик для того, чтобы те знали, что именно они должны будут похитить. А календарик с их отпечатками пальцев он оставил себе. На всякий случай в качестве страховки, ведь эти отпечатки доказывали связь охранников Волкова и Жигалина с рецидивистом Каспериным, но никак не самим Алексеем Корсавиным. Впрочем, Элису этот вещдок не пригодился по независимым от него причинам. Оставшиеся в одночасти без мужа и любовника, Инесса Зябликова отправилась в турне по модным курортам успокаивать нервы и искать достойного мужчину своей жизни. Вроде бы до сих пор успокаивает и ищет. Витюша лечит свои пробитые пулями внутренности в Карловых варах, разумеется, под строгим контролем супруги, Ирка отправилась следом за братом в Чехию, чтобы оказать Витюша моральную поддержку, да и свою пошатнувшуюся нервную систему подлечить. Николаша тоже перебрался в Чехию занялся торговлей европейской недвижимостью, надеясь, что, утратив своего главу, клан Корсавиных больше не представляет опасности для окружающих. Вернули они Борису и Энессе, украденные Элисом, деньги или нет, этого я не знаю и знать не хочу. Возбужденное по обвинению в мошенничестве с приобретением полотна Жерома дело было закрыто в связи со смертью организаторов мошенничества Алексея Корсавина и Константина Касперина, тем более, что вызванный в качестве свидетеля по делу голландский антиквар Ван Хофер категорически отказался приехать в Москву для дачи показаний. Зато на основании материалов дела Артему удалось доказать в суде, что его дачу сожгли похитители копии Жерома и добиться выплаты суммы страховки дачи страховой компанией. Копию картины ему вернули постановлением суда, но он ее так и не получил. Почему? Все это время копия Жерома почему-то хранилась у Бориса. Борис благополучно занял депутатское кресло в Государственной Думе. Нет сомнений, что он уверенно решил все свои проблемы с партнерами по бизнесу, разумеется, действуя в рамках закона. Но вот вернуть копию Жерома Артему он не успел. За два дня до вынесения решения суда депутат Государственной Думы Российской Федерации, предприниматель Борис Барсуков погиб, в автомобильной катастрофе, вместе со своим телохранителем Толяном. Судебные приставы не обнаружили копии Жерома ни в московской квартире Бориса, ни в принадлежавших ему особняках, обыскав их. Впрочем, Артем абсолютно не сокрушается потеря этого мистического артефакта. Что касается меня, то я... Не сомневаюсь, копия же не может так просто исчезнуть или погибнуть. Она всегда найдет себе нового владельца. И мне искренне жаль того простофелю, который в данный момент сидит где-нибудь в уютном помещении, ну, например, в каминном зале, любуется, как Ганнибал в развивающемся плаще ведет через заснеженные Альпы своих воинов. Конец книги. Сентябрь, 2017 год. Звукорежиссер Галина Буткевич. Читал Владимир Баклейчев.